Глава двадцать третья Поручик сто сорок седьмого штрафного пехотного полка Бегемотов сидел возле казармы и чистил загаженный эпалет, вспоминая об одной из своих молодых невест. Бегемотову было тоскливо. Полк уже месяц стоял в глухой местности Запредельского уезда в трех верстах от Отсосовска. И вдруг... Как только наметилось нечто интересное, дуэль между Адамсоном и фон Хорисом, штабные писаря разнесли весть, что сегодня в 3 часа пополудни 147-й полк снова переводится к самурайскому театру боевых действий. К чёртовой матери, выразился поручик Бегемотов перед строем новобранцев, призванных на службу из пленных самурайцев. День назад Бегемотов сам бы с радостью отправился на фронты, но не сегодня. Поручик был удручен, в этом случае он упускал зрелище при увлекательной дуэли. Нацепив Эпалет, Бегемотов пошел договориться с писарями о переносе дня выхода на марш, но те были настроены агрессивно, стояли на своем и отказались даже поделиться с ним ханкой. С расстройства Бегемотов полетел вверх. в Лебедо, где и обнаружил, к своему удивлению, одного из дерзких бритеров, барона Хориса. Барон находился в состоянии тяжелого опьянения, к тому же на столе недалеко от Хориса стояла бутыль сидра, емкостью два с половиной литра, то есть попросту четверть. Перед ней барон прочно обосновался, размышляя о том, что ему жутко страшновато, и о том, что эта скотина Адамсон стреляет поди лучший его барона. Если попадёт в барона пулей, боль будет адская. Тут Хорис уже собирался пустить очередную слезу, но заметил Бегемотова. Эй, поручик, подойдите сюда, если вас не затруднит. Что угодно, господин барон, отвечал Бегемотов. В этот момент, благодаря Сидру, В голове барона возник грандиозный и сокрушительный план, казавшийся легко выполнимым. Барон сразу поделился планом с поручиком Бегемотовым. Через полчаса из дома Хориса вышли двое: сам Хорис, одетый в форму поручика штрафного полка Бегемотова, чисто выбритый и загримированный в усы, а также загримированный, но уже под Хорисом Бегемотов. Через пару дней возьму отпуск и приеду из твоей части в Отсосовск, говорил барон. За выслугу не беспокойся, проявлю себя во всей красе, а потом мы снова поменяемся. Но ну, ты скажи в полку, что заболел, вот и опух, а главное, больше ругайся матом, тогда и подозрений никаких не возникнет. Потому, как я начинаю ругаться, все опускают глаза. Напутствовал его бегемотов. Заговорщики пожали друг другу руки и разошлись. Только тогда из-за куста можжевельника вылез совершенно обалдевший хрюков. Он узнал переодетого барона, но и поручика Бегемотова тоже принял за Хрюкова. Был один, стало два. Был один, стало два. Агент, двойник бессмысленно бормотал Хрюков. Ну что теперь делать? В замешательстве пристав сел на скамейку и завертел головой в разные стороны, пытаясь всё-таки решить, за кем же ему теперь вести хвост.